Глава десятая Нет, не зря снилась и Юльская в цветах поле. Распустилось оно в эту осеннюю хмарь, Среди угрюмых, потемневших от дождя сосен, Среди распаханного наполовину клина, Который, казалось, вытянул последние силы. И утром, проснувшись, Маруська вдруг с радостью, с незнакомой ей уверенностью, подумала, что день будет хорошим, и другие дни тоже будут хорошими, и еще будут совсем счастливые, когда придут новые письма. Даже предстоящие работы ее не пугала. Она мигом развела костер, мигом сварила кашу, и, не переставая, пела песню про синий платочек, про ночную пору и про бойца». Маруська ослепла своего первого большого счастья и не замечала ни хмурого утра, ни заботы на лице Серафимы, ни шаркающей Нюркиной походки. «А ну-ка, помолчи!» — вдруг строго прикрикнула Серафима. Расчирикалась. «Не надо, не трогай ее!» — заступилась Нюрка. «Пусть хоть одной хорошо будет!» Маруська никак не могла понять. В чем она провинилась? Почему строжится Серафима? И почему Нюрка потерянно отводит глаза и старается не смотреть на нее? Она не могла понять, а они ей не говорили. И поэтому даже обрадовалась, когда осталась одна возле избушки. Теперь она могла делать все, что хотелось. Могла бегать и прыгать, петь сколько угодно. Ее никто не одернет. Нарвала листьев папоротника, выбирая поменьше, сплела себе венок, надела его на грязные, давно немытые волосы, и, не видя своего лица, все равно казалась самой себе красивой. Ее ощущения, ее мысли кружились в большом пестром хороводе, не останавливаясь. Временами ей даже казалось, что она и сама летит над всей этой неуютной землей. Летит вместе с птичьими косяками в небе, туда, где все по-другому. Полет этот оборвал заглохший мотор трактора. Серафима махала рукой. Значит, кончилось горючее. Маруська схватила ведра, бросилась к бочке. Горючего там оставалось меньше половины, и когда она бочку наклонила, оно не полилось. Маруську ухватилась одной рукой за дно и приподняла ее. Ноги дрожали. Живот словно стягивал тяжести, а тягучий лиграин лился медленно, едва-едва, неспеша наполнял ведро. Наконец-то полное. Надо было отдышаться перед вторым. Но Серафима машет рукой. Маруська снова ухватилась за дно бочки. В животе словно порвалось. Во рту сразу стало сухо. Поплыли в глазах круги, но она удержала бочку, пока не налила полное ведро. Выпрямилась и тут же присела отрезкой, согнувшей ее боли. Думала, что не выпрямится. Но боль сразу ушла, словно не было. Маруська дотащила ведра до трактора и немного передохнула, пока заливали лиграин в бак. Пошла обратно, и теперь, когда не видела сумрачных лиц Серафимы и Нюрки, к ней снова вернулась радость. Она достала из-за пазухи письмо, забилась в угол на нарах и стала его перечитывать. Все дальше забиралась вглубь клина пахота. Среди разваленной земли дрожала алым флагом неизвестно когда и вымахнувшая молодая осенка. Все, что лезло из бора на клин, безжалостно запахивалось, а вот осенку почему-то не трогали. Объезжали, оставляя маленький островок твердой земли. Она светила посреди черной пахоты и посреди серого дня. Вздрагивала, но все еще не осыпала листьев. Из какого бы края ни пахали, с какой загонки ни глянуть, всегда она была трепетная на виду. Всякий раз, натыкаясь на осинку взглядом, Нюрка ставила рядом Маруську с ее наивной, смешной радостью и никак не могла поставить себя. Завидовала. В эти дни она окончательно смирилась, поверила самой себе: не будет ничего больше. Все лучшее, что ей выпало, осталось там, позади, за плечами. И теперь в равнодушное железо, в жирно-блестящую землю, уходит, словно в сухой песок вода, ее молодость. Уходит и высыхает. Длинные загонки, еще длинней день и множество разных мыслей приходит в голову. А многому успеваешь подумать, пока не свяжет тело усталость, пока не вышибет все одна только мысль об отдыхе. А прямая спина Серафима, кажется, никогда ни от чего не согнется. От пшеничной каши без сала последние дни стала мучить икота. С ней было трудно справиться. Дергала и дергала изнутри, доводя до злости. Слава богу, застучал мотор. «Пора делать перетяжку. Можно хлебнуть воды. Вдруг поможет избавиться от этого противного клыктанья». Серафима слезла с трактора, села на землю и привалилась спиной к колесу. Тело, привыкшее уже к постоянной дрожи, теперь отдыхало, расслаблялось с каждой жилочкой и особенно сильно хотелось спать. Закрыть глаза и спать прямо вот здесь, у трактора на прохладной и мягкой пашне. Серафима рывком поднялась и, привычно поддернув рукава старого пиджака, полезла в горячий мотор, воняющий керосиновым перегаром. И опять после короткой передышки длинные, бесконечные в своей однообразности круги.